Триста шестьдесят четвертая июнь девятая. Почему считать, что под контролем должны находиться только отрицательные чувства и эмоции? Под контролем должны быть все чувства, и плохие, и хорошие. Необузданность хороших чувств и эмоций тоже вредно отражается на организме, и как всякая нездержность разрушает равновесие. Основа всех чувствований — равновесие. Всякая необузданность означает своеволие оболочек, что в корне недопустимо. Власть над собою распространяется на все происходящее в оболочках. Даже каждое заболевание нуждается в контроле и в том, чтобы процессу дать нужное направление, не подчиняясь обычному течению болезни. И лечение продолжается до тех пор, пока не установится нормальное состояние органа. Ни в коем случае перед болезнью нельзя складывать оружие и прекращать борьбы. Обычно организм борется сам, но помогать ему необходимо. Сами знаете, какого упорства требует порой эта борьба. И хотя некоторые болезни, особенно хронические, очень устойчивы, все же сломить или ослабить можно их. Только отмершие или окончательно парализованные клеточки восстановить уже невозможно. Нельзя позволять себе падать духом, опускать руки и безвольно подчиняться болезни, ибо это усилит ее и позволит ей беспрепятственно развиваться. Следует понимать, что всякая болезнь временна, но дух вечен, и мысль может и пересилить ее, и пережить, то есть оказаться длительнее, чем разновесие организма, вызвавшее заболевание. В своем микрокосме Владыкова является его обладателем.